Елена, чуть нахмурившись, пристально посмотрела в эти красные, слезящиеся, бесстыдные очи. «Ох, что-то неспроста плетет все это разбойник!» Она не питала к нищей братьям никаких нежных чувств, как это было принято на Москве, и эта раздача медиков была для нее только неприятным долгом, от которого не отделаешься. Митька не опустил глаз. Может, обносочка в каких вели ждать мне, матушка-княгинюшка Нейлон, а я бы, может, тебе словечушка, какое доброе, малыл, касатушки, закрыла и вели, родимка, мне на двор государев прийти, вечно молить за я за тебя буду, смотри, как обносился. Она поняла, разбойник чего-то добивается. — Ну так что, приходи, — сказала она. Боярыни ее все отделяли облепивших их нищих, она пошла. Митька конючий следовал за ней. «Я, матушка-княгинюшка, упредить тебя только хотел, потому мы люди бедные, везде бываем, все видим, все слышим. А ты, лебедушка белый, можешь, ничего и не ведаешь». Она строго в полуоборота посмотрела на него. Но ну, разгуливать с тобой по Кремлю мне не пристало», — сказала она. «Говори, что нужно и чтоб единым духом». — О князе Василии, родимка словечка, я сказать тебе хотел, — зашептал урод. Уж очень он тоскует о зазнобе своей молодой княгинюшке Холмской. Давно уж любятся они, да какая в том сласть, ежели княгинюшка-то истерима не ногой? Подсылал он меня к ней не раз, да что я убогий тут сделать могу? Елена бросила ему медиков. — Приходи на княжий двор, — сказала она, — теперь поди прочь. Она пошла с бояринями к своим хоромам, лицо ее было хмуро, неужели в самом деле вся Москва продела ее тайны и ведает, и гордо подняла красивую голову, и пес с ними. В тот же вечер она от Митьки узнала все. Митька был раздосадован, что у князя Василия со Стешей ничего не клеилось, и что там источник дохода для него поэтому иссяк, может, тут что теперь выйдет. А кроме того, пущай, милостивцы, грызутся так, чтобы шерсть клочьями летела, а он, убогий, в сторонке посмеиваться будет. А может, придет случай, овладеет он и бояриней пригожей. Стеша точно заколдовала урода, и он думал о ней день и ночь и напивался чаще прежнего. В пламенной душе Валашки сразу запылал пожар. Она и мысли не допускала отдать кому бы то ни было Василия. Она щедро одарила Митьку и прогнала, и мысль урода продолжала кружиться вокруг этого дела. Тут поживо есть. Елена прежде всего захотела увидеть соперницу свою. Почти всех московских боярынь она знала уже, но Стеша жила такой затворницей, что Елена ни разу еще не встречалась с ней. Узнав, что Стеша чаще всего ходит молиться в Вознесенский монастырь, Елена в следующее же воскресенье отправилась туда. Которая? Вот эта? Из лица белая? Она самая, — княгинюшка, — зашептались боярыни. Из себя словно бы и ничего, а вот муж-то князь Андрей глаз домой не кажет. Стало быть, есть чего-то. Духовная красота Стеши произвела на Елену сильное впечатление. А Стеша точно и не заметила ее. Она вся ушла в молитву. Стеша во всем была прямой противоположностью Елене, но та поняла, что Стеша соперницей ей быть может, и соперницей опасной. И тут же в церкви среди гробниц великих княгинь московских, подстроенной и пени женского хора, в голове Елены сразу началась обычная для нее игра мысли. Первое, что пришло в голову, это яд. Но если верно, что он так любит эту бледную красавицу, то как еще это подействует на него? Игра опасна, он слишком горяч. Или князю Андрею открыть глаза на то, что у него под носом делается? Обедня кончилось. богомольцы широкой улицей расступились перед невесткой государевой, и она, прекрасная и величественная, прошла мимо скромной стеши. Жившая в стороне от всего, Стеша не знала того, что знал даже Митька красные очи, а и узнала бы, так не поверила бы и подумала бы, что это наветли Хадеев. Елена сразу разгадала ее. Стеша боится жизни, она испугалась ее раз навсегда еще на пороге ее и не сумеет взять от нее то, что можно. И вот слабая и робкая она все же побеждала ее в сердце любимого. Елена не находила себе места. От князя Василия и не было, да и не могло быть никакой весточки.